Земля первых детей. Удалённость от сектора собачников 45 км. В начале мира были мать и ребёнок. В его конце стоят они вдвоём в огне, дабы из пепла построить новый мир. Ашанте тох, ваш тах. Ашанте тох, ваш тах. С этих слов ты начнёшь обращение к ней. На их наречье это означает Ашанте вечно. Она не будет говорить с тобой на общем языке, если ты не начнёшь с похвалы. Шань темнит себя богиней, ибо не умирает и не стареет уже две человеческие жизни. Но это всего лишь мутация. В этом, по слухам, и заключается её секрет — приручение уродов. Она просто такая же, как они. Словами Синиши говорил хор нескольких голосов. Дедушки, Микеле, Майки, Лаки. Видно, так и сходят с ума. Ей казалось, что голова раскалывается на части. Может, она не устойчива к внешней среде? Вдруг это всё бред про юденка? Откуда им действительно знать, сидя в заперти в башне? Перед глазами почему-то проступали странные цифры и знаки. Стоило моргнуть, и они пропадали. С трудом удалось сфокусироваться на обзоре. Бланш попала в ещё более жуткий мир. Бункеры перешли в красные пещеры, посреди которых возвышались гладкие белые столбы. На них на нескольких наречиях пестрели надписи про мать и ребёнка. К ходуну бланш начали стягиваться странные существа с обезображенными лицами. Челюсть у них выдавалась вперёд, а зубы росли в несколько рядов. Глаз почти не было видно. Строением они напоминали человека, однако двигались на четвереньках, как звери. Её молча провожали взглядом, но не нападали. Глянув в монитор заднего вида, она поняла, что за спиной смыкается живая масса. Таким образом её загоняли вглубь пещер. Стены в этих краях напоминали муравейник, из многочисленных дыр высовывались обезобразенные лица, и хотелось просто прибавить хоть чтобы перестать это видеть. Но следовало наоборот замедлиться. Не вздумай выходить. Пока ты внутри, ты цела. Ступишь наружу, тебя сожрут. Жди. Они хорошо понимают молчание. И если ты не стреляешь, но сидишь в скорлупе, ты хочешь говорить. Бланш вышла в просторную пещеру, напоминавшую площадь. Посреди возвышался только один столб и имелось подобие скамей из отшлифованных камней. Она остановила ходу, насчитая про себя секунды. Не люди сгрудились вокруг и замкнули кольцо. Они могли просто повалить её машину и ранели поздно провели бы обшивку. "Лишь бы ты не ошибся", мысленно молила она Синишу. Невольно вспомнилось всё, что рассказывали о первых людях на башне. Правда, их звали просто мутантами. Говорили, что они шныряют по поверхности, нападают на внешние базы Вавилона, героит бесконечные траншеи. Теперь удалось убедиться в очечью, что их королевство это термитник. Они стали чем-то между насекомым и хищником. Но Микель утверждал, что это люди, обезображенные мутациями, одичавшие, но по-прежнему мыслящие. Она старалась напоминать себе об этом, глядя на то, как они роятся вокруг и чего-то ждут. Прошёл почти час гнетущего ожидания, и, наконец, что-то начало меняться. Из глубины пещеры донёсся странный звук. То ли свист, то ли тонкий крик, и мутанты раступились в немом почтении. Странно было наблюдать ещё человеческие повадки в этих изувеченных телах. Их тишина тоже удивляла. Казалось, что они должны вести себя, как и следует, чудищем, рычать и визжать. Но они хранили молчание. Похоже, оно им, в принципе, было свойственно. Бланш перевела слезящийся непонятно от чего взгляд на большой грот. Навстречу ехала допотопная колесница, которую тащила целая свора существ. На троне, подобному трону Синиши, восседала женщина, неизувеченная мутациями, но и на человека не очень похожая. Волосы жгуты до самых ног свалялись в комья. Чёрную кожу покрывали белые знаки их наречия. В этом они с главой собачников были отдалённо похожи. Лицо удивляло древней, уже несуществующей красотой. Все расы давно смешались. Что на Вавилоне, что внизу. Но Ашантия имела ярко выраженные африканские черты, сохранившиеся, как в старые времена. Чистота этноса стала самой дикой невидалью. в их мире великого бедствия. Ашанти замерла, пустыми глазами уставившись на ходу. Пара. Бланш открыла шлюз и вышла. К ней обратились тысячи жадных глаз. На ней всё ещё был комбинезон со светящимся флагом башни. Пронеслось шипение, в котором читалось удивление. В Авелонян в своих краях они ещё не встречали. Ашанти склонила вперёд голову, увенчанную короной черепом. Из далека не удавалось понять, что у неё за взгляд. А шансито в штанах. Спустя какое-то время последовал кивок. И это стало колоссальным облегчением. Я буду говорить на общем, потому что не знаю вашего языка. Я с Вавилона. И у меня есть важное сообщение.